Уходя в отель, миссис Герхард посоветовала Джорджу набрать побольше угля, чтобы хватило на завтрашний день. Джордж сейчас же отправился в депо, взяв с собой двух младших сестер, но угля было мало. Им не скоро удалось наполнить свои корзинки, и к вечеру у них оказался лишь очень скудный запас. — Ты ходил за углем? — первым делом спросила миссис Герхард, когда... Она в тот вечер вернулась из отеля. «Ходил!» — ответил Джордж. «На завтра хватит?» «По-моему, хватит. Пойдем-ка я посмотрю». И, взяв лампу, они вышли в сарай, где был сложен уголь. «О, Господи!» — воскликнула миссис Герхард. «Да тут же совсем мало!» «Пойди сейчас же и принеси еще!» «Ну вот!» — протянул Джордж, надув губы. — Я уже ходил. Пускай теперь бас идет. Бас пришел с работы ровно в четверть седьмого и сейчас мылся и одевался, собираясь в город. — Нет, — сказала миссис Герхард. — Бас работал целый день. Ты должен пойти сам. — Мне неохота, — проворчал Джордж. — Очень хорошо, — сказала миссис Герхард. — А если завтра нечем будет топить, тогда что? — Они вернулись в дом, но самолюбие Джорджа было слишком сильно задето, чтобы он мог считать вопрос решенным. — Бас, ты тоже иди! — еще с порога крикнул он старшему брату. — Куда это? — За углем. — Вот еще, — ответил Бас. — За кого ты меня принимаешь? — Ну, тогда и я не пойду, — упрямо тряхнув головой, сказал Джордж. — А почему ты сегодня не набрал угля? — резко спросил брат. У тебя был на это целый день. — Да, я собирал, — сказал Джордж. — Только его было очень мало. Где ж я его возьму, раз его нет? Наверное, плохо собирал. Надо было постараться получше. — В чем дело? — спросила Дженни. Она вернулась позже матери, так как по дороге заходила в лавку и теперь, едва переступив порог, сразу заметила надутое и недовольное лицо Джорджа. — Бас не хочет идти со мной за углем. — Разве ты днем ничего не набрал? — Набрал. Да мама говорит мало. — Я пойду с тобой, — сказала сестра. — Пойдешь с нами, Бас? — Нет, — холодно ответил молодой Франт. Он завязывал галстук и злился, что ему мешают. — Да там и нет угля, — сказал Джордж. — Разве что с платформы скинем. — А когда я ходил, так и платформ с углем не было. — Уж, наверно были, — воскликнул Бас. — Не было, — повторил Джордж. — Пожалуйста, не спорь, — сказала Дженни. — Бери корзинки и пойдем, а то будет поздно. Другие дети, очень любившие старшую сестру, тоже собрались с нею идти. Вероника взяла корзиночку, Марта и Уильям — ведра. Джордж большую корзину для белья, которую им с Дженни предстояло наполнить и тащить вдвоем. И тут Бас, тронутый готовностью сестры поправить дело и все еще сохранявший к ней какие-то братские чувства, предложил. — Вот что, Джен, ты иди с малышами к восьмой улице и обождил платформы. Я тоже там буду. — Только когда я подойду, чтобы никто из вас и виду не подал, что вы меня знаете. Просто скажите. — Мистер, бросьте нам, пожалуйста, немножко угля. — Я залезу на платформу и сброшу сколько надо. Поняли? — Хорошо, — сказала Дженни, очень довольная. Они вышли из дому в снежную вечернюю мглу и направились к железной дороге. Там, где улицу пересекали широкие подъездные пути товарной станции, стоял Недавно прибывший состав, груженный углем. Дети укрылись в тени одного из вагонов. Они стояли, дожидая старшего брата. Пришел вашингтонский скорый. Великолепный, длинный экспресс с несколькими спальными вагонами новейшего образца. Сверкали большие зеркальные окна. За ними виднелись пассажиры, утонувшие, В мягких удобных креслах дети невольно отпрянули, когда поезд с громом проносился мимо. — Какой длинный! — сказал Джордж. — Вот бы мне быть кондуктором в таком поезде! — вздохнул Уильям. Одна Дженни промолчала, но мысль о дальних путешествиях, о роскоши взволновала ее больше всех как прекрасна должна быть жизнь богатых людей. Вдалеке показался Себастьян. У него была энергичная, мужественная походка, и все в нем выдавало человека, который знает себе цен. Он был необычайно упрям и решителен, и если бы дети не исполнили в точности его наставлений, он прошел бы мимо, даже не подумав им помочь. Однако Марта отнеслась к делу с должной серьезностью и пропищала, как было велено. — Мистер, сбросьте нам, пожалуйста, немного угля. Себастьян резко остановился, посмотрел на них, как на чужих, и со словами. — Что ж, можно? — взобрался на платформу и с удивительным проворством сбросил столько угля что с избытком хватило бы на все корзины. Потом, словно не желая задерживаться в столь недостойном обществе, он поспешно перешел через рельсы и скрылся из виду. На обратном пути они встретили еще одного джентльмена, на сей раз настоящего, в цилиндре, в великолепном плаще. Дженни тотчас узнала его. Это был никто иной, как... Сенатор бренндер только что вернувшийся из Вашингтона и не ожидавший от праздника ничего хорошего. Он приехал тем самым экспрессом, который привлек внимание детей, и, желая немного пройтись, налегке с небольшим саквояжем в руках направлялся в отель. И вдруг ему показалось, что он увидел Дженни. — Это вы, Дженни? Окликнул он ее, замедляя шаг, чтобы вглядеться. Дженни, узнавшая его еще раньше, вскрикнула «Ой, это мистер Брендер!» и, отпустив ручку корзины, велела младшим скорее нести уголь домой, а сама побежала в противоположную сторону. Сенатор Брендер пошел за нею и несколько раз позвал «Дженни! Дженни!» Но напрасно. Потеряв надежду догнать девушку и вдруг поняв, что заставило ее убежать, он решил не смущать ее, повернулся и пошел за детьми. И снова, как всегда при встречах с этой девушкой, он ощутил всю пропасть между своим и ее положением. Вот он, сенатор. А эти дети подбирают на рельсах уголь. Какие радости принесет им завтрашний праздник! Полный сочувствия он с наилучшими намерениями шел за ними и вскоре увидел, как они вошли в калитку и скрылись в убогом домишке. Сенатор пересек улицу и стал в негустой тени осыпанных снегом деревьев. Из окна, выходившего во двор, падал желтый свет село вокруг было покрыто снегом и сарая доносились голоса детей и раз брендеру показалось что он разглядел миссис герхард немного погодя какая то тень проскользнула в калитку он узнал ее сердце его забилось и сдерживая волнение он прикусил губу потом круто повернулся и зашагал прочь Крупнейшим бакалейным торговцем в городе был некто Мэннинг, стойкий приверженец Брендера, очень гордившийся своим знакомством с сенатором. К нему-то и явился в этот вечер сенатор Брендер и застал его за конторкой, поглощенного делами. «Мэннинг», — сказал он, — «не можете ли вы сегодня же выполнить одно мое поручение?» — Ну, конечно, сенатор, конечно, — сказал бы поленщик. — Когда вы вернулись, очень рад вас видеть. Я к вашим услугам. Подберите все, что нужно для праздника семье восемь человек. Отец, мать и шестеро детей. Ёлку, угощение игрушки, словом, вы понимаете? — Конечно, конечно, сенатор. — С расходами не считайтесь. Пошлите всего вдоволь. Я дам вам адрес. И он вынул записную книжку. — С удовольствием все сделаю, сенатор, — продолжал Меннинг с величайшим удовольствием. — Вы всегда были великодушны. — Хорошо, хорошо, Меннинг, — сказал сенатор и нахмурился, чтобы сохранить свое достоинство государственного мужа. отправьте все немедленно, а счет пришлите мне. С величайшим удовольствием. Только и мог сказать обрадованный торговец. Сенатор вышел на улицу, но, вспомнив о стариках Герхардах, зашел еще в магазин обуви и готового платья и, сообразив, что понятий не имеет, каких размеров нужны вещи, заказал Кое-что с правом обменять покупки. Покончив с этим, он вернулся к себе. Подбирают уголь. Снова и снова думал он. Да чего же я невнимателен? Впредь не следует забывать о них.